Часть 2. Глава 1. Ночь с 1 на 2 февраля. Инляндия. Лаунвайт. Над стылом полем у южной окраины Лаунвайта сияли звезды. Было очень зябко и мирно. Даже ветер, что днем выл ураганом, сейчас небрежно и легко касался оледеневших высоких травинок и небольшой, размером с перепелиное яйцо, сферы из темного металла, вокруг которой была кратером взрыта Земля, будто она ударилась о поверхность с космической скоростью. Вдалеке виднелась двойная цепочка фонарей у шоссе, слышались гул грузовиков и шуршание редких ранних машин. Огоньки шоссе, Тоненьким ручейком вливались в огромное, сияющее озеро ночной и неспящей столицы с ее витринами, дорогими магазинами, круглосуточными ресторанами и горными заведениями. И добропорядочными гражданами, большая часть которых сейчас спала. Стебельки травы задрожали, затрепетали, но не ветер теперь был этому виной. Воздух вокруг сферы подернулся голубоватым сиянием, потек горизонтальными лазурными пластами, и начал раздуваться переливающимся полупрозрачным пузырем. Скоро он уже вырос до невероятных размеров, больше футбольного поля, и основание его скрылось под землей. Боги-захватчики Лортаха накопили огромный опыт за время покорения чужих миров. Поняли они и принцип связи планет. Иногда миры в разных концах Вселенной В какой-то момент занимают такое положение относительно друг друга, что начинают резонировать, и на них открываются пространственные порталы. Бывало, что десятки планет одной группы связывались одновременно. Осознали нынешние правители тонущего континента, что переходы открываются там, где нестабильнее всего энергетический фон планеты. В горах, в местах разломов, различных геовозмущений а еще над месторождениями редких металлов, если они есть на обеих планетах. В таком случае над самым богатым месторождением на исходной планете открывался вход и над самым богатым на второй – выход. Подобное тянется к подобному. Энавер был редчайшим устойчивым металлом во Вселенной, и даже небольшого его количества оказалось достаточно, чтобы обеспечить открытие стабильного перехода между двумя схожими по размеру сферами из него. Машины на шоссе начали притормаживать. Перламутровый шар был хорошо виден издалека. Увидели его и полицейские на патрульном листолете подлетели ближе. Шар, прекратив расти, дрогнул и раскрылся, как цветок, смотрящий в небо. Лепестки его уходили в землю, и там, где должна была быть сердцевина, почва вдруг беззвучно ухнула в огромный провал, в котором начала закручиваться серая дымка. Полицейский листолет приземлился метрах в пятидесяти от дыры в земле, из него вышли двое патрульных и, светя мощными фонариками, направились к цветку. Подошли, насколько могли, — Посветили в середину провала. в Свет пропадал в крутящейся, светлеющей и редеющие дымке, куда продолжала сыпаться земля. Изнутри доносились сипы, и какое-то взрыкивание, будто глубоко под землей ворочалось огромное животное. — Чудеса! — восторженно проговорил молодой полицейский Крифрустер. Он только-только выпустился из училища, и его круглое лицо сияло от любопытства. — Тут уже не наша работа. Ворчливо осадила его старшая в их паре, капитан Труди Веллер, невысокая, полноватая, с начавшими сидеть волосами. Ей оставалось два года до пенсии, а там уже ждали мечты о путешествиях, и внуки, и загородный коттедж, в котором можно спокойно встречать старость. — Надо вызывать магов. Отойди, не касайся свечения. Напарник спешно отступил от продолжающего немного расширяться призрачно-голубоватого цветка. «Центр! Центр! Прием!» – говорит патруль 322А. «Зафиксирована магическая аномалия. Квадрат 83F. Передаем изображение. Нужно подкрепление, чтобы отгонять зевак и репортеров. И сообщите в наш Мак отдел и в столичный Мак контроль «83F?» «Да, повторяю, квадрат 83F. Плохо слышно. Джейн, ждем подкрепления». «Нормально слышно, Труди. Сейчас на другом конце Лаунвайта наблюдаем такую же дрянь, поэтому переспросила. Ждите!» Подкрепление прибыло быстро из-за масштаба явления, усиленное солдатами. Вокруг провала установили двойное оцепление. Любопытных, пытающихся проехать прямо по полю и узнать, что происходит, непреклонно разворачивали обратно. Наконец появились и маги, и офицер Труди Веллер уселась обратно в листолет, завела его и немного расслабилась. Ей, конечно, случалось за время работы сталкиваться с магическими происшествиями, и они всегда вызывали у нее беспокойство, как у человека, не обладающего магическим даром. Посмотрела на часы в семь утра. Зевнула. Закончилась ее смена. Нужно будет купить молоко, корм кошки. Уроди в булочной как раз испекут сладкие булочки с корицей. «Капитан, смотрите!» Тонким, срывающимся голосом крикнул сидящий рядом напарник – Офицер подняла глаза и обомлела. Из провала в свете прожекторов потоком вылетали огромные силуэты, похожие на стрекоз. На спинах их определенно сидели люди. Стрекоз были сотни, и они поднимались в темные небеса, кружась в строгом порядке. А за ними из серой дымки медленно, неспешно выходили гигантские, похожие на муравьев насекомые, окруженные более мелкими собратьями размером с лошадь. На тех и других тоже сидели странно одетые люди. У листолета была открыта дверь, и капитан Веллер слышала, как пришельцы погоняют свой транспорт резкими голосами на чужом языке. Офицер закрыла дверь, осторожно положила руку на гашетку. Орудия у листолета были слабенькие, парные. «Взлетаем, Кри!» — сказала она, и листолет зашуршал, поднимаясь. Дорогу первому из гигантских муравьев заступил боевой маг сверкающий щитами, поднял руку. За спиной его встал отряд из пяти соратников. Труде показалось даже, что она узнает стихийника, хотя трудно было разглядеть, но, кажется, это был Бенни Грас с которым они пришли на службу в один год. Чудовище остановилось, затихло и войско за ним. Бен что-то крикнул, усилив голос, но из закрытой кабины ничего не было слышно. Зато было видно, как склонившийся со спины муравья человек махнул рукой и войско тяжело двинулось вперед. Бена с его щитом просто отшвырнули, кого-то из магов послабее, вместе с защитой пропороли огромной лапой лезвием. Раздались крики, выстрелы, пылились вспышки магических всполохов. Маги держались, но молодых солдатиков из зацепления и полицейских, среди которых были знакомые трудя ребята, истребили за несколько минут. Офицер Труди Веллер, сжав зубы, взлетела выше, выцепливая мужика на первом муравье и нажала на гашетку. «Он главный. Может, убив его, получится задержать этих чудовищ?» Пули прошили командира пришельцев. Тот дернулся, откинулся назад, покатился с высоты на землю. Вспыхнул рядом магический взрыв тарана. Несколько мелких муравьев полыхали, крутясь, суча ногами и поднимая своих наездников – А офицер Веллер все поливал непрошенных гостей из пулеметов, пока на листолет лоб в лоб не спикировала стрекоза, сбив его на землю, а там, со стервенением разорвав на части и сам небольшой аппарат и тела погибших напарников. Небольшой отряд полицейских, солдат и магов, вставший на пути появившегося из ниоткуда войска, стал его первой жертвой. Инсектоиды вошли в город, и покатились волной к центру, убивая все живое на своем пути, а из провала все выходили и выходили новые сотни, организованно располагающиеся по полю и широкой дугой начинающие движения по столице. Лаунвайт, неподготовленный, сонный, атакованный с двух сторон, пал за несколько часов. Еще кипели бои у военных частей, сопротивлявшихся подавляли жестоко, кроваво, Пылыхали вспышками заклинания у мак-университета, держался дворец, закрытый щитами, но город уже был захвачен, и защитники организовывали. Шли на помощь войска из других областей, но им навстречу, в сторону крупнейших городов королевства, выдвигались армии из полчищ насекомых. Виктория Лыськова, разбуженная под утро, быстро шагала по коридорам Глорентийского дворца, укрепляя ты, накладывая ловушки и охранные заклинания. Март, поначалу появившийся вместе с ней и обошедший почти весь дворец снаружи, закапывая амулеты, которые усиливали защиту и должны были продержаться несколько месяцев, отправился в Блокорию, куда его срочно вызвали. Сжал волшебницу руку, проговорил серьезно. «Прошу, не ввязывайся в бои!» И ушел. Во дворце царили паника и суматоха, за щитами вотчины инландеров шло сражение, слышны были выстрелы, удары боевых заклинаний. Помощники Виктории по распоряжению лорда Розенфорда эвакуировали придворных, хотя она и объясняла, что здесь, во дворце, сейчас самое безопасное место. Телепорты барахлили, но пока работали, то есть отправляли людей в место назначения в целом виде. В генеральный штаб, открывшийся тут же, неподалеку от королевского кабинета, непрерывно поступали сведения о боях, и информация была удручающая. «Леди Виктория», — окликнул ее, выглянувший из дверей штаба Розенфорд, когда она дорисовывала, окуная палец в стакан с водой, вязь дополнительной защиты на кабинете короля. «Пожалуйста, присоединитесь к нам». В зале, полном военных, министров и прочих чинов, Было очень душно, несмотря на открытые окна. Душно и накурено. На экране за спиной министра обороны, лорда Отергейла, виднелась карта Лаунвайта, почти вся закрашенная красным цветом. «Стрекоз у них больше тысячи», — докладывал министр обороны. «Насекомых разных размеров больше десятка тысяч. Точно оценить численность армии пока невозможно. Во-первых, они уже распределились по городу». Во-вторых, из порталов продолжают появляться все новые отряды. Мирное население не трогают, хотя случайные жертвы есть. С захваченными военными в частях расправляются с варварской жестокостью. Из 38 частей в Лаун-Вайте захвачено уже 21. Чудовищные потери, господа. Сейчас они оцениваются в 10-15 тысяч военнослужащих. Но, скорее всего, их как минимум вдвое больше. Насекомые бронированы, пулей не возьмешь. Удар гранатомета при удачном попадании убивает стрекозу, но оставляет живых муравья. Оружие у людей простейшие – арбалеты, луки, мечи. Основная убойная сила – насекомые. Нам бы удалось справиться с сотней, даже с тысячей насекомых, но их гораздо больше, и они берут числом и массой, как саранча. Мое мнение – нужно отступать, укрепляться на периферии – «Сейчас Лаунвайт мы не отстоим. Подняты боевые листолеты. Попытаемся под их прикрытием вывести блокированных в частях военных. Но аппаратов очень мало. В Лаунвайте было всего двадцать, и выведены вчера в область, чтобы перебросить отряды зачистки к кладбищам. И, кстати, проблему с нежитью никто не отменял, господа. Кладбища продолжают восставать. Часть сухопутных войск связана с зачисткой захоронений. И это тоже огромная проблема». Вики терпеливо слушала, стоя у двери. Понимала, что не просто так ее сюда позвали. «Леди Виктория, министр обороны наконец-то увидел волшебницу. Я понимаю, что у вас в приоритете сейчас задача по сохранению дворца, но хотел бы просить вас принять участие в спасении военных сблокированных частей. Мы не просим идти в бой. Это задача летчиков и боевых магов, которые полетят с вами». Но у нас на территории есть четыре готовых к вылету листолета. Каждый из них может унести сотни человек. Нужны ваши щиты, чтобы уберечь листолеты от атаки стрекоз. По имеющемуся опыту, собственная защита аппаратов долго не выдерживает. Мы обязаны вывести хоть кого-то, потому что и так решились уже половины личного состава столичных войск». Виктория поколебалась, вспомнила просьбу Мартина. «Конечно, я помогу», — сказала она. «Насколько хватит сил? Но, генерал, позвольте вопрос, почему не попытаться закрыть порталы? Они нестабильны. Вам должны были передавать сводки о наблюдениях за ними и экспериментах по их закрытию. Любое сильное стихийное или энергетическое возмущение, и портал схлопывается». «Это первое, что мы попытались сделать», — ровно ответил министр обороны. Отправили по два листолета к порталам, обстреляли их самыми мощными ракетами. Никакого эффекта, леди Виктория. Они, на удивление, стабильны. Только растратили запас и потеряли четыре боевых листолета. Их защита не выдержала массы накинувшихся на них стрекоз. «Я могу попробовать сделать это вручную, генерал», — продолжила она. Министр обороны потер виски, Его широкое, и неуразительное лицо с белёсыми бровями и водянистыми глазами стало совсем угрюмым. «У вас есть час, леди Виктория. Попытайтесь. Помните, что этот час оплачен жизнями тех, кого мы могли бы за это время эвакуировать. Если не выйдет на обратном пути, приступайте к спасательной операции». Листолет, вылетевший во главе небольшой эскадрильи, набрал максимальную высоту. Вики, удерживая вокруг четырех аппаратов огромный щит, смотрела в иллюминатор вниз, на пытающихся пробить защиту дворца сотни хаухонгов. на дымы там, где шли бои, на чужаков. Они сгоняли к дворцу людей и выставляли их живым щитом перед гвардейцами, стреляющими из-за ограды. Столица погрузилась в хаос. В небесах было черно от насекомых, мороси и смога. Ударить бы сверху по нападающим – Но точечные заклинания унесут 10 от силы пятьдесят хао-хонгов, а мощный сотрут с лица земли не только врагов, но и половину квартала. Листолет дернуло, и Вики, бросив взгляд вперед застекло кабины пилота, пошевелила пальцами, добавляя в плетение еще одну сегментарную решетку. На щит, отстоящий от флагмана на двадцать метров, роем кидались стрекозы, но защита пока была им не по зубам. «Раньяры», — вспомнила Виктория название, прозвучавшее из уст Макса. Пилоты били по ним из тяжелых пулеметов, то и дело с орудий по бокам срывались ракеты, полыхали клубами огня в мешанине из насекомых. Те вспыхивали, падали на дома коптящими свечками, но на их место прилетали новые, а каждый аппарат нес всего восемь ракет. Они добрались до портала на юге Лаунвайта через пятнадцать минут. Листолеты, зависшие над огромным мерцающим провалом, отбивались от раньяров, а из провала появлялись все новые отряды насекомых. Виктория посмотрела на впечатавшийся в землю гигантский цветок перехода и с тяжелым чувством поняла, что не получится. Не хватит сил. Тот переход, который с таким усилием закрывал Александр, сильнейший из них, был меньше раз в семь. Но она, конечно, попыталась. Несколько раз — До боли в жилах, до красных пятен в глазах. И стянуть переход по кругу удалось максимум на треть, когда наступил предел, и провал рванул обратно, увеличившись в размерах. Что-то держало его стабильным. Понять бы, что... «Не получается», — пояснила Виктория напряженно ожидающим результата магом и пилотом, и вытерла пот со лба с подбородка. Поколебавшись, тронула сигналку Алекса, но он не отозвался сжала один из амулетов накопителей, подкачивая истощенные источники. Займемся эвакуацией». Следующие несколько часов стали для Вики тяжелейшим испытанием. Им удалось вывести около полутора тысяч человек из тех частей, которые еще сопротивлялись. Не только солдат и офицеров, но и испуганных поварих, учётчиц, диспетчеров. Небольшая цифра по сравнению с теми, кто помощи не дождался. Боевым магам и стрелкам – Приходилось вступать в бои, оттесняя нападающих, чтобы дать возможность военным подойти к листолетам, и не обошлось без потерь. Из двадцати магов, вылетевших с Викторией, осталось 12. Она старательно гнала от себя мысли о том, что сейчас происходит с Мартом. Сигналка на запястье оставалась неподвижной значит, угрозы его жизни нет. Это самое главное, и он тоже точно знал, что с ней все в порядке а отвлекать в такой ситуации нельзя. Довелось ей увидеть сверху и захваченную часть, час назад приславшую отчаянный запрос о помощи. Сейчас передатчики молчали, оживая только для переговоров с центром. Листолеты были забиты эвакуированными, но пилот предложил попробовать взять еще. «Вы ведь можете удержать аппараты в воздухе, если что?» спросил он, так будто она была богиней. И Вики не смогла сказать «нет», Хотя руки дрожали от усталости. Но они опоздали. И увидели растерзанных солдат. Командира части с отрубленной головой. Его опознал один из пилотов. Казненных офицеров на фонарных столбах и черных деревьях, превращенных в виселицы. И деловито располагающихся в части чужаков. Ухонгов и тхаухонгов, согнанных в гаражи, как в стойло, и их кровавое пиршество — Гаражам стаскивали трупы инляндских военных. Заполненный листолет тихо летел над гаражами, игнорируя нападающих стрекоз. Эвакуированные смотрели на участь тех, кому повезло меньше, чем им. И второй пилот не выдержал, выругался, нажал на гашетку и со стервенением стал поливать пришельцев пулями. Те прятались в зданиях, а он все стрелял и стрелял, пока не кончились патроны. Вики молчала, И запоминала. Они снова пролетали над виселицами. К горлу подкатила тошнота. В личном составе части были не только мужчины. Несколько иномерян сейчас обшаривали трупы. В живых и зенлянских военных не осталось никого.